Глава восьмая. Настала пора включить телефон, который она вчера выключила сразу после разговора с Марианной. Но Катя все не решалась. Вместо этого сидела на кровати и вертела кусочек пластика в руках, словно на ощупь пыталась определить, сколько там пропущенных звонков и от кого. Вчера она еле дождалась, когда последняя супружеская пара покинула дом Сергея. Уже давно перевалило за полночь, а встала она рано, и ноги отказывали держать, хоть каблуки Катя и сняла давным-давно, ещё в начале вечера. Голова гудела от всей этой суматохи, и больше всего хотелось оказаться в кровати. «Завтра придёт домработница, и всё тут уберёт», — будничным тоном заявил Сергей, окидывая взглядом в захламлённую гостиную. «Пойдём, покажу тебе твою комнату». «Устала, наверное» дика призналась Катя. «По тебе и не скажешь», — посмотрел он на нее более внимательно. «Держусь из последних сил», — вяло улыбнулась она. Ее будто размазали по дивану, как только появилась такая возможность. Не осталось сил даже для последнего рывка. «Давай руку», — приблизился Сергей. Катя с благодарностью протянула ему руку, и он рывком поставил ее на ноги. Коварная слабость заставила пошатнуться, и в следующую секунду она оказалась в крепких объятиях. Это немного отрезвило и придало сил. «Прости», — высвободилась она из рук Сергея, ловя его понимающий взгляд. «Правда, очень устала». «Верю», — с улыбкой отозвался он. «Сам мечтаю о постели, но сначала в душ. У тебя, кстати, есть своя душевая прямо из комнаты». «Здорово, спасибо». Они медленно поднимались на второй этаж и тихо беседовали о нужных вещах. Вели себя как случайные попутчики, но точно не как муж с женой, какими сегодня и стали. «Спокойной ночи, Катя!» — остановился Сергей возле одной из четырёх дверей, выходящих в коридор второго этажа. «Моя спальня напротив. Спокойной ночи!» Кивнула она, думая о том, что завтра им предстоит день, наверное, еще более тяжелый, чем сегодняшний. Но для нее точно. Да и для него тоже. Комната показалась ей очень чистой и уютной. Но рассмотреть как следует всё, не осталось сил. Катя разве что распахнула ванную, чтобы убедиться в чистоте и порядке, и там тоже. Только вот, несмотря на желание, заставить себя отправиться в душ она так и не смогла. Три шага отделяли ее от желаемой цели — снять свадебное платье и аккуратно разложить стон на кресле, распустить волосы и позволить им свободно упасть на спину, расправить тщательно застеленную покрывалом постель. А дальше Катя уснула, едва голова коснулась подушки. Разбудил ее шум с первого этажа. Не сразу получилось сообразить, где находится, А потом вспомнился вчерашний день и то, что она стала замужней дамой. На самом деле, стрелки на будильнике показывали половину десятого, а шумела, по всей видимости, приходящая домработница, уничтожая следы празднования. Настал новый день. Лучше всего начать его с бодрящего душа, на который вчера не хватило сил. А потом ее, вернее их с Сергеем, ждут великие дела. Именно с таким настроем Катя и отправилась в ванную, откуда не хотелось выходить. Так бы и стояла под упругими струями, ни о чем не думая. Но этого она не могла себе позволить, и нужно было включить телефон. Три пропущенных звонка от отца и пятнадцать от Марианны. Тётушка обзвонилась вчера и два раза набирала её сегодня. А вот и третий. — вздрогнула Катя, когда телефон запел у нее в руке. — Ну что ж, зато не придется делать этого самой. — Совесть у тебя есть, паразитка? — вместо приветствия накинулась на нее тетя. — Мы с твоим отцом чуть с ума не сошли. — Интересно, почему, если я тебя обо всем предупредила? — О чем? И где ты? — В доме мужа. — Да какого мужа, Екатерина? Кто он вообще такой? — Сергей Орлов. «Знакомо тебе это имя?» Едва получилось подавить нервный смешок. «Кто?» На этот вопрос Катя лишь хмыкнула. Тетя отлично ее слышала. «Ты вышла замуж за Орлова?» «Именно!» Повисла пауза, которую она не собиралась нарушать первой. Пусть Марианна все осмыслит, а Катя пока получила передышку. «Отец приедет к обеду!» Наконец раздался в трубке уже более спокойный голос тёти. «Я надеюсь, вы с... придёте? И ты познакомишь нас?» «Конечно, Марианна». Именно так она и собиралась поступить — познакомить её и папу со своим мужем. «Ждём». Вот и поговорили. Вздох вырвался из груди Кати, а сама она открыла сумку с её вещами, которую кто-то заботливо доставил в её комнату. Сама вчера она это сделать забыла, как и разложить в шкафу вещи. Наверное, всё помялось. Так и пришлось ограничиться джинсами и футболкой, что никогда не мнётся. «Доброе утро!» — встретилась Катя, миловидная женщина лет тридцати, которая поднималась по лестнице с пылесосом, когда сама она спускалась в гостиную. «Доброе!» «Поздравляю вас с законным браком!» — улыбнулась ей домработница. Я, Лена, прихожу по средам и субботам. Правда, сегодня вот в воскресенье. Очень приятно. Катя. Приятная женщина, — пришла Катя к выводу. И даже тяжеленный пылесос не помешал быть любезной и дружелюбной. В гостиной уже царила чистота, и стол был накрыт к завтраку. «Привет!» «Как спала на новом месте?» Такими словами встретил ее Сергей, который сидел на диване и читал газету как убитая». «Я не завтракал, ждал тебя», — кивнул он на стол. «А я ужасно голодная», — улыбнулась Катя. «Что верно, то верно», — еще в душе она поняла, что ужасно проголодалась. И неудивительно, потому что вчера за столом у нее кусок в горло не лез. За завтраком, который проходил в чинной и даже чопорной обстановке, Катя сообщила Сергею. «Тетя ждет нас к обеду. Там будет мой отец». «Ну что ж, значит, пора нам с ним познакомиться», — спокойно отозвался Сергей. «Интересно, он всегда такой скучный или только в ее присутствии?» — родился в голове Кати вопрос, а в душе шевельнулась уже привычная тоска. Во что она впуталась по собственной же инициативе? Сергей видел, как сильно она нервничает, хоть и всячески скрывала это. «Интересно, почему? Какой ее отец?» как пройдет их встреча. Все эти вопросы сейчас казались бессмысленными и преждевременными. Но совсем скоро он на все получит ответы. «Расскажи мне про отца», — попросил Сергей в машине. Путь до центра города им предстоял приличный, хоть в воскресенье и не было пробок, как в будни. Можно совместить полезное с полезным. К сожалению, приятного в сложившейся ситуации он находил немного, А вернее, не находил ничего. «Не знаю, что рассказывать», — задумчиво отозвалась Катя. «Папа занят в банковском деле». «Работает в банке?» — кивнул Сергей. Занимает руководящую должность, менеджер, пытался он хоть как-то облегчить ей задачу. Её нервозность передавалась и ему, хоть он уже лет 15 как считал себя самодостаточным человеком. «Да, менеджер», — кивнула Катя, не глядя на него. «Значит, семья ее довольно обеспеченная. Управленцы в любом банке получали прилично. Да и по Кате видно, что в деньгах она не нуждается. Вот и сегодня простота ее платья не смогла бы обмануть знающего человека. Так элегантно можно выглядеть только в дорогой шмотке. И не то чтобы Сергей в этом сильно уж разбирался». Но сам давно привык покупать дорогие и качественные вещи. «А по характеру он какой?» «На этот вопрос ответить ещё труднее», — взглянула она на него. «Папа привык командовать, не любит, когда ему перечат. Не умеет прощать ошибок», — Тиша добавила. «А ты ему, должно быть, часто перечешь улыбнулся Сергей. «Почему ты так решил?» — в глазах её зажёгся интерес. «Как почему?» «А как еще назвать то, что ты вышла за меня на зло ему?» Едва не рассмеялся он. «Пожалуй, это самое крупное противостояние, которое она оказала отцу. И пока еще совсем не ясно, какие это повлечет для нее последствия. Боишься его?» — вновь поинтересовался Сергей. «Не боюсь», — ответила Катя после непродолжительного размышления. «Просто не знаю, чего от него можно ждать. И что же он может сделать?» «Тебе ничего. Я говорю не о себе. Что твой отец может сделать тебе?» «Многое», — рассмеялась она, только вот смех ее не показался Сергею веселым. «Ну, пока ты моя жена, думаю, бояться тебе нечего». А вот потом ей придется выкручиваться самой. Оставалось надеяться, что к тому времени отец ее подостынет. «У тебя есть братья или сестры?» — продолжил Сергей расспросы. Будет логично, если он узнает о ней побольше. Ничего не знать о своей невесте это непростительно, а уж о жене и вовсе сродни преступлению. Нет, мы с отцом живем вдвоем. И он больше не женился после смерти твоей мамы? Не самый приятный вопрос, это он понимал, но такую подробность жизни жены муж точно должен знать. Не женился и вряд ли сделает это когда-нибудь. «А вот любовниц меняет с завидным постоянством». Жёстко закончила. «Тебя напрягают его любовницы?» «Странный вопрос. А если бы твоя мама меняла любовников, как бы ты к этому относился?» «Если честно, не знаю». У его мамы перегиб был в другую сторону. Она решила махнуть на себя рукой и состариться в одиночестве. «Меня они не напрягают, а бесят. Половина из них чуть старше меня». И всех он тащит домой. Тут тоже всё понятно. Вечный конфликт поколений. В отличие от Кати, Сергей считал, что её отец имеет право жить как хочет, в особенности, что касается его отношений с женщинами. Но тут скорее срабатывала мужская солидарность. А почему ты приехала сюда? Ты же вроде учишься в институте, и каникулы уже скоро закончатся. Как-то раньше этот вопрос не зарождался у него в голове. Вернее, его и сейчас не волновали причины ее переезда в этот город, но как муж он это точно должен знать. «Сюда меня сослал отец», — нехотя ответила Катя, после того, как вытащил из полицейского участка. «Даже так? И что же ты натворила?» Ему еще и уголовница досталась в жены, и смех, и грех. Да ничего особенного, из-за чего можно закатывать истерику. Попалась на употреблении лёгкого наркотика. «Ты этим балуешься?» — с опаской посмотрел на неё Сергей. Только наркоманки ему и не хватало. «Не волнуйся. Это был первый и последний раз. Да и пьяная я была». «А пьёшь часто?» «Не то чтобы. Но случается, значит. Это ему тоже нужно запомнить». Но что-то подсказывало Сергею, что с прежней жизнью Катя завязала, пусть даже и на время брака. А большего ему и не нужно. «А в институте я взяла академ», — добавила она, и Сергей поймал себя на том, что уже забыл, о чём её спрашивала Вот и хорошо. Что тут хорошего, понятия не имел. Наверное, то, что они никуда не торопятся. Сколько продлится их брак, он пока не знал. Но может и месяц и два, сколько будет нужно короче. И куда как лучше, если на это время создастся впечатление, что живут они душа в душу? Правда, без свадебного путешествия. Мама вчера кстати поинтересовалась, поедут ли они куда-нибудь? Конечно же, нет, ведь брак их не настоящий. Но маме он этого не сказал, а туманно намекнул, что путешествие они отложили до лучших времен. Хоть времена эти и не наступят никогда. Больше они не разговаривали до самого дома ее тети. Сергей посчитал, что самое необходимое о своей жене выяснил. Про него она знала примерно столько же, и этого должно быть достаточно для встречи с ее отцом. «Не ожидала, Сереженька, увидеть вас у себя дома в качестве мужа моей племянницы», — обиженно проговорила Марианна Лазутина, когда впустила их в свою квартиру. «И от тебя, Екатерина, не ждала такой подставы», — перевела взгляд на Катю. «Ты хоть представляешь, что мне пришлось от него выслушать?» — добавила чуть тише и воровато оглянулась на дверь в гостиную. «Могу себе представить», — с полным серьезом отозвалась Катя. «Не волнуйся, сейчас и я хапну свою порцию». «И я на вас, молодые люди, обиделась за то, что не пригласили на свадьбу», вздёрнула тётя кати подбородок. «Вот уж не думала, что доживу до такого. Следуйте за мной», — развернулась она и направилась в гостиную. Что ж, со свадьбы действительно получилось некрасиво, и он предлагал Кате пригласить тётю. Только вот она наотрез отказалась, да ещё и с него взяла слово, что ничего ей не расскажет. Вот и получилось, как получилось» сергей сразу понял что видит перед собой отца Кати. во первых эти двое были удивительно похожи только в кати черты отца приобрели мягкие очертания и некую утонченность но и его лицо показалось сергею утонченно красивым а еще довольно моложавым. и фигура у ее отца была спортивной и подтянутой он явно не выглядел на свой возраст во вторых только ее отец мог встретить их таким взглядом, тяжёлым, непроницаемым и намекающим на слишком многое и ни на что конкретно. но ну и в-третьих, лицо отца Кати показалось Сергею отдалённо знакомым. Такое чувство, что он раньше встречался с этим мужчиной, но они точно не встречались раньше. Возможно, тут тоже сыграла роль сходство отца и дочери.